Глава 8. Для Гарри Партриджа этот день был неудачным. Он устал и еще до десяти вечера лег у себя в гостинице, но заснуть не мог. Он размышлял о Перу. Не страна, парадокс, противоречивое смешение деспотизма военных и свободной демократии. На большей части удаленных районов правили военные и так называемые полиция по борьбе с терроризмом. Они правили стальным кулаком, часто нарушая закон. Они убивали безо всяких оснований, а потом, как показало независимое расследование, называли свои жертвы мятежниками, даже когда те вовсе таковыми не были. Американский дозор, существующая в США организация по защите прав человека, провела весьма похвальную, по мнению Партриджа, работу, выявив и зафиксировав, как они выразились, водопад несанкционированных судом казней, своевольных арестов, исчезновений людей и пыток, характерных для проводимой правительством кампании по борьбе с повстанцами. С другой стороны, американский дозор нещадил и мятежников. В опубликованном недавно докладе, который лежал сейчас на ночном столике Партриджа, говорилось, что Сандера Луминосо, цитата, Систематически убивает беззащитных людей, закладывает взрывчатку, не задумываясь над последствиями для жизни ни в чем не повинных окружающих и нападает на военные объекты, не считаясь с угрозой для гражданского населения. Все это является нарушением основных правил международного права и гуманного отношения к людям. Как ни печально, Перу считается самым страшным и опасным местом в Южной Америке. Конец цитаты. Из этого неизбежно вытекал вывод, подтвержденный другими источниками, что между мятежниками и правительством почти нет разницы по количеству беспричинных убийств и других актов вандализма. В то же время в Перу существовало сильное демократическое движение, не просто фасад, как часто говорили критики, а настоящее движение — Одним из его проявлений была свобода печати. Традиция оказалась глубоко укоренившейся. Благодаря существованию такой свободы, Партридж и другие иностранные репортеры имели возможность ездить по стране, расспрашивать, выяснять, затем сообщать об узнанном, как им заблагорассудится, не опасаясь, что их могут выслать из страны или подвергнуть репрессиям. Случались, конечно, исключения из правил, но до сих пор это были редкие отдельные случаи. Партридж коснулся этой темы в интервью с генералом Раулем Ортисом, начальником полицейского управления по борьбе с терроризмом. «Вас не волнует?» — спросил он у неулыбчивого с военной выправкой человека в штатском. «То, что многие ответственные лица сообщают о ваших людях». Какой они проявляют жестокости, и как чинят противозаконные казни. «Меня волновало бы куда больше», — с легким презрением отвечал Ортис, — «если бы убивали моих людей. А так бы оно и было, если бы они не защищались и сами не убивали террористов, которые, как видно, очень дороги вашему сердцу и сердцам других. Что же до неподтвержденных сообщений, то...» Если бы наше правительство попыталось помешать их появлению, люди вроде вас подняли бы страшный крик и повторяли бы свои измышления на все лады. Поэтому предпочтительнее позволять такие сообщения однодневки, которые забудутся через 24 часа. Партридж попросил интервью у Ортиса, намереваясь осветить эту тему, хотя и сомневался, что это интервью много ему даст. Встречу быстро устроило Министерство внутренних дел, хотя Партриджуи была отказана в просьбе взять с собой съемочную группу. Перед входом в кабинет полицейского генерала его обыскали и отобрали диктофон, который он носил в кармане и которым не собирался пользоваться без разрешения генерала. Однако ни слова не было сказано о том, что беседа не для печати, и генерал не возражал против того, чтобы его посетитель делал записи. Скромный, обитый деревом кабинет генерала Ортиса находился в ряду других аналогичных кабинетов в старом массивном бетонном здании в центре Лимы. Высокие стены окружали здание. Половина его была в свое время тюрьмой. Партриджу пришлось пройти через нескольких бдительных охранников, затем пересечь внутренний двор, где стояли рядами бронетранспортеры и грузовики с водяными пушками, используемыми против мятежников. Беседуя с генералом, Партридж все время думал о том, что под ними в подвалах здания находятся камеры, где заключенных держат нередко по две недели без всякого контакта с внешним миром, а также помещения, где регулярно проводят допросы и пытают людей. Партридж начал интервью с наиболее интересовавшего его вопроса, имеет ли полиция хоть какое-то представление о том, «Где похитители содержат слонов? «Я полагал, что вы скажете мне это. Судя по тому, со сколькими людьми вы успели встретиться со времени вашего приезда», — ответил генерал. «Значит», — подумал Партридж, — «генерал открыто признает, что за его передвижениями следят, а, пожалуй, и недвусмысленно предупреждает». Догадывался Партридж о том, что его передачи через сателлит в Нью-Йорк прослушиваются и записываются перуанским правительственным органам, вопреки широковещательным утверждениям о свободе печати. Услышав, что Партридж, несмотря на все свои старания, ничего не знает о местонахождении американцев, Ортис сказал. Вот теперь вы понимаете, насколько изощренно и тайно действуют враги нашего государства, в частности, Сендера Луминосу. А кроме того, у нас огромные необитаемые пространства, где можно укрыть не одну армию. Однако есть предположения, в каких районах могут содержать ваших друзей, и наши силы ведут там поиск. А вы не скажете мне, «Какие это районы?» — спросил Партридж. «Не думаю, чтобы это было разумно. В любом случае, вам туда не добраться. Или, может быть, у вас есть какой-то план?» План у Партриджа действительно был, но он ответил отрицательно. Остаток интервью прошел так же. Ни один из участников не доверял другому, и оба играли в кошки-мышки, пытаясь получить информацию, не раскрывая своей. Ни тот, ни другой в этом не преуспели, хотя, суммируя высказывание Ортиса для национальных вечерних новостей, Партридж использовал две цитаты. Насчет того, что «в Перу есть такие просторы, где может укрыться целая армия», а также циничное замечание генерала о том, что Сообщения о якобы имеющих место нарушениях прав человека — это однодневки, которые забудутся через 24 часа. Поскольку звуковой дорожки не было, в Нью-Йорке эти цитаты дали набором под фотографии генерала. Партридж не считал, что визит к генералу что-то дал ему. Более удачным оказался разговор с сесаром Асиведа. давним другом Партриджа и одним из деятелей католической церкви в миру. Они встретились в одной частной конторе за дворцом архиепископа на площади Армаз, официальном центре Лимы. Осиведа, маленький, разговорчивый, живой, 50-летний мужчина, был ученым-теологом и человеком глубоко верующим. Он работал в церковной администрации и имел немалое влияние, хотя... так и не сделал последнего шага и не стал священником. Если бы он этот шаг сделал, утверждали друзья, то сейчас был бы, по крайней мере, епископом, а со временем стал бы и кардиналом. Сесар не был женат, хотя занимал видное общественное положение. Партридж любила Осиведа, потому что тот никогда ничего из себя не изображал, был скромен и абсолютно честен. Как-то раз Партридж спросил его, почему он так и не стал священником. И Севеда ответил, «Как бы глубоко я не любил Господа и Иисуса Христа, мне никогда не хотелось отказываться от моего права, если и вздумается, скептически смотреть на вещи. Хотя молю Господа, чтобы этого не произошло. Стань же я священником, я вынужден был бы отказаться от этого права». ни в юности, ни сейчас, я не мог заставить себя на это пойти. Осиведа был ответственным секретарем католической комиссии по работе в социальной сфере и занимался программами оказания медицинской помощи в дальних уголках страны. Насколько я понимаю, заметил Партридж вскоре после начала их встречи. Вам время от времени приходится иметь дело с Сандеролу Миносу. Осиведа усмехнулся. «Иметь дело» — абсолютно точное выражение. Церковь, конечно, не одобряет Сендера, ни ее целей, ни методов. Тем не менее, мы поддерживаем отношения с этой организацией. По каким-то своим соображениям, пояснила и веда, Сендера Луминоса не хочет враждовать с церковью и редко выступает против нее как института, Однако бандиты не доверяют священнослужителям, и когда банды предпринимают какие-либо антиправительственные акции или устраивают бунты, они требуют, чтобы священники и все, кто связан с церковью, покинули район, где они что-то затевают, не желая иметь свидетелей. Они просто говорят священнику или нашим работникам, занимающимся благотворительностью, «Убирайтесь отсюда, нечего тут торчать». Вам скажут, когда вы сможете вернуться. — И ваши священники повинуются? Осиведов вздохнул. — Достойным такое поведение не назовешь, верно? Но обычно повинуются, потому что выбора у них нет. Если приказ Сендера не выполнен, они не постесняются убить ослушника. Ведь если священник жив, он может со временем туда вернуться, а мертвый уже не вернется. У Партриджа тотчас мелькнула мысль. «А есть сейчас места, откуда вашим людям предложено уехать?» «Один такой район есть, это создает для нас изрядную проблему. Я покажу тебе его на карте». Осиведа указал на часть провинции Сан-Мартин, обведённую красным. Три недели назад там находилась большая группа медиков, осуществлявшая программу помощи, главным образом... прививки детям. Прививки необходимы, потому что здесь сельва и распространены болезни джунглей, которые часто приводят к фатальному исходу. Недели три назад Сендера Луминосо потребовала, чтобы наши люди убрались оттуда. Они пытались возражать, но вынуждены были уехать. «Сейчас мы хотим вернуть туда наших медиков. Сендера говорит нет». Партридж внимательно смотрел на обведенный красным район. Он оказался удручающе большим. Партридж прочел названия селений, разбросанных далеко друг от друга. Такачи, «Учиться», «Сион», его Эсперанса», «Почиться». На всякий случай он записал их. Если пленники находятся в этом районе... Бессмысленно приезжать туда, не зная, где именно их содержат. Вызволить их из любого места будет трудно, может быть, и просто невозможно. Единственный шанс — нагрянуть неожиданно. «Мне кажется, я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Севеда. «Не находятся ли ваши похищенные друзья где-то в этом районе?» Партридж молча кивнул. «Не думаю». Будь так, наверняка прошел бы слушок, а я ничего не слышал. Но у нашей церкви есть контакты. Я сделаю запрос и сообщу тебе, если что-то узнаю. Партридж понимал, что это максимум, что можно сделать. Сознавал он также, что время истекает, а со дня приезда в Перу он ничуть не продвинулся в своих розысках. Эта мысль угнетала его и у дворца архиепископа, где он встречался с Осеведа, и потом в номере гостиницы, когда он вспомнил этот разговор и остальные события дня, им овладели досадой и чувство поражения. Внезапно возле кровати зазвонил телефон. — Гарри, это ты? — Партридж сразу узнал голос Дона Кеттеринга. — Есть новости, и мне хотелось, чтобы ты знал о них. Рита, тоже жившая в отеле Сисар, сразу ответила на звонок. Мне только что звонили из Нью-Йорка, сказал Партридж и повторил то, что рассказал ему Дон Кетринг про дом в Хакинсаке и радиотелефоны. Дон дал мне номер телефона в Лиме, куда звонили из Хакинсака, добавил он. Я хочу выяснить, чей это номеры, где он находится. Давай его мне, сказала Рита. Партридж продиктовал Два восемь, девять четыре, Я попытаюсь добраться до этого малого из Интель-Перу, Виктора Виласка, чтобы он немного потрудился для нас. Позвоню, как только что-то узнаю. Она позвонила через четверть часа. Мне удалось застать Виласка дома. Он говорит, что его отдел такими делами не занимается, и ему, возможно, трудновато будет добыть нужную нам информацию. Тем не менее, он надеется получить ее к утру. — Спасибо, — сказал Партридж и почти сразу заснул.